Включение в договор статьи о Западном Берлине было вызвано заботой об обеспечении нормальной и здоровой обстановки вокруг этого города. СССР и ГДР заявили, статья 7, о своей готовности поддерживать и развивать связи с Западным Берлином, исходя из ключевого положения четырехстороннего соглашения от 3 сентября 1971 года о том, что Западный Берлин не является составной частью Федеративной Республики Германии и не будет управляться ею и впредь. Уважение и строгое соблюдение этого положения отвечает коренным интересам населения Западного Берлина, интересам поддержания стабильных отношений с внешним миром. В договоре особое внимание уделяется дальнейшему развитию отношений между СССР и ГДР. В нем говорится о тесном братском союзе, о сближении социалистических наций, об объединении усилий для эффективного использования материальных и духовных потенциалов обеих стран, об идеологическом сотрудничестве, о поощрении развития контактов между трудящимися. Договор существенно расширяет также соглашение между обоими государствами по координации их внешней политики что соответствовало возросшему уровню двусторонних отношений. Можно смело сказать, что визит партийно-государственной делегации ГДР в Советский Союз, в ходе которого был подписан этот договор, навсегда останется в летописи отношений между нашими странами. Что запомнилось ярче всего из этой знаменательной поездки? Исключительно дружеский. «Сердечный характер встречи бесед». Думаю, что не ошибусь, сказав, что в сердцах и памяти наших немецких друзей никогда не сгладятся теплые улыбки и крепкие рукопожатия советских людей в Москве и Ульяновске, Свердловске и Казани, набережных Челнах и Волгограде. Это было убедительное одобрение политики КПСС и СЕПГ, проводящих курс на укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, выражение искренних симпатий советских людей к трудящимся Германской Демократической Республике. Немецким друзьям хорошо были известны и размах наших строек, и мощь наших заводов гигантов. Но, как я убедился, то, что они увидели, превзошло все их ожидания. Недаром говорят, лучше один раз увидеть, Чем сто раз услышать. А в нашей стране, первый проложивший путь к социализму и строящий коммунизм, есть на что посмотреть, есть чему подивиться даже тем, кто издавна знаком с нашими успехами. Мощный трудовой ритм особенно ощущался на таких гигантах, как Камаз, Уралмаш, Волгоградский тракторный завод, Волжская ГЭС, где мы и побывали. И было приятно видеть, что на многих советских предприятиях установлено оборудование с маркой ГДР. Приятно было встретить специалистов из Братской Республики, услышать хорошие отзывы наших специалистов об их работе. Запомнилось посещение московского станкостроительного завода «Красный пролетарий». После осмотра предприятия состоялся митинг «Дружбы», а затем наших друзей из ГДР ожидал сюрприз. Директор завода Королев вручил Хонекеру, Штофу и Зиндерману пожелтевшие от времени исторические фотографии 1928 года. «Это был знаменательный для нашего предприятия год», объяснил он. «Тогда мы впервые начали выпускать станки. На снимках среди наших рабочих Вы видите немецких коммунистов, членов Союза борцов Родфронт. Они оказали заводу большую помощь в налаживании нового производства. Из Москвы делегация отправилась к берегам Волги, в город детства и юности Владимира Ильича Ленина, Ульяновск. Небольшой бревенчатый дом, в котором семья Ульяновых жила в 1878 году, в 1887 годах, влечет в себе не только советских людей, но и многочисленных гостей из-за рубежа. С глубоким волнением Эрих Хонекер и другие члены делегации осматривали скромные помещения дома Ульяновых, комнаты матери и отца,